Адона Луиса де Варгаса Монрике Луис де Варгас Монрике, 1560-1630, испанский поэт, высоко ценимый Сервантесом и его современниками, автор книги сонетов и песен под общим заглавием «Христиады» или «Книга о деяниях Христовых» и других произведений. Лопе де Вега упоминает о нем в пасторальном романе «Аркадия» и в диалогическом романе «Доротея». Сонет. «Чтоб щедрость неба каждый видеть мог, был ты, Сервантес, сотворен богами, и первая осыпала дарами тебя природа-мать всех благ исток». Юпитер горный искры зажег в твоей душе немеркнущее пламя, талант который двигает горами. Дала тебе Диана чистый слог, изящность выражения Венера, Марс многомощный силу и задор, Меркурий остроту и меткость слова. У Аполлона взял ты чувство меры, познание у девяти сестер и пастухов. У снова. Удивите у девяти сестер, то есть у девяти мус, у божества лесного, то есть у фавна, в римской мифологии бога полей, лесов и гор.